И напоследок. История семейства Легенек на этом заканчивается. Но, возможно, многие из вас проведут ближайший отпуск в кругу семьи с друзьями или с родителями жены или мужа. Кто-то с легкостью включится в такую коллективную жизнь, радуясь общению с близкими, с которыми видишься не так часто, как хотелось бы, и с удовольствием собираясь за общими трапезами, чтобы расслабиться и повеселиться вместе. Такие каникулы всегда пролетают незаметно. Другим сложнее вписаться в большую компанию, справиться с возникающей порой напряженностью, и тогда это все, что угодно, только не отдых. Не к этому мы стремимся, урвав несколько свободных дней. Не претендуя на обобщение, именно об этом я писала в «Наших очаровательных невестках», о том, как не просто с первой попытки войти в новую семью. Это веселая книжка о важных вещах, о том, как трудно заслужить любовь окружающих, оставаясь собой. У вас может сложиться впечатление, что я сама натерпелась с родителями мужа. Ничего подобного. Пользуясь случаем, я приветствую их. Узнав название романа, они, естественно, насторожились и сейчас читают эти строки одновременно с вами, дорогие читатели. Так вот, я из тех счастливец, которые, слушая байки о злых свекровях, думают... Как же мне повезло. Конечно, у меня возникали вопросы не без этого, но вовсе не из-за вздорности моих новых родственников. Как раз наоборот. Член французской академии Эрик Арсена рассказывал совсем недавно, что его отец говорил «писатель в семье — это катастрофа». Он действительно очень волновался всякий раз, когда у сына выходила очередная книга, и спрашивал «Я опять в твоей новой книжке». Но как тут не сойти с ума? Я посвящаю эту книгу отважным родителям моего мужа, которым невероятно повезло. У них целых четыре невестки, в том числе две писательницы, без зазрения совести, использующие семейный отдых в своих литературных целях. Тут очень важно уточнить, что наши очаровательные невестки — чистый вымысел на 99%. Я также посвящаю эти страницы чудесным Сесиль, Софии и Шарлотте, женам братьев моего мужа. В единении сила. Мне не терпится увидеться с вами в Британии на каникулах и со всем нашим семейством, которое становится еще многочисленнее. Я сочиняла второй роман, будучи беременной вторым сыном, и теперь, когда я пишу эти строки, жду с нетерпением и округлевшимся животом нашей встречи. Когда вы дочитаете эту книгу, маленький Гаспар будет занимать все мои ночи, а Жюлю трех с половиной лет я посвящу свои дни. Это новое приключение явно вдохновит меня на третий роман. Опять про семейные отношения, но в центре повествования будут очень неординарные, слегка чокнутые персонажи, которые любят посмеяться сквозь слезы. Пока больше ничего вам не скажу. Встретимся в будущем году если вы того пожелаете. И, наконец, я хочу поблагодарить вас, свою вторую семью. Вы были рядом, пока длилась моя авантюра под названием «У нас все дома», начиная с успеха интернет-издания, которому дали жизнь ваши восторженные комментарии, а также многочисленных блогеров, полюбивших Фердинана и рассказавших о нем, и работников книжных магазинов, поверивших в магию, которая иногда сопровождает первый роман. От всей души спасибо. Число читателей «У нас все дома» перевалило за 200 тысяч, и у романа началась вторая жизнь после выхода в карманном издании во Франции одновременно с его путешествием «Вокруг света». Не проходит и дня, чтобы мне не выпадало великое счастье получать ваши сообщения, в которых вы рассказываете, как прилипли к стулу, не в силах оторваться от книги, пока не дочитаете ее до конца или как ловили на себе осуждающие взгляды, потому что слишком громко смеялись в метро. Я очень тронута, что мои книги переходят из рук в руки с одной стороны кровати на другую, увлекая и ее, и его, и что их передают также родители детям и дети-родителям. Я благодарна вам за то, что вы вселяете в меня силы, поддерживаете страстное желание писать, подбадриваете меня. Вы всегда рядом, за столиком кафе на пустом стуле, который я занимаю для вас. Вы присутствуете в каждой написанной мною строчке. Ремесло писателя требует одиночества и часто дается нелегко. Но вы со мной, и я не опускаю руки. Спасибо огромное. До скорой литературной встречи, а пока что берегите себя. И напоследок. Я выражаю признательность моему издателю Мишелю Лафону всем его сотрудникам и Флориану Лафани. Спасибо, что первыми в меня поверили и теперь сопровождаете меня на этом невероятном пути. Моя надежда — это мои сыновья. Я хочу как можно дольше видеть, как они растут, и, если повезет, познакомиться со своими будущими очаровательными невестками и их маленькими бретонцами. И, наконец, я всем сердцем предана тому, кто во всем поддерживает меня уже 12 лет. Особенно в том, что касается моей безумной страсти к сочинительству. Оливье. Моя близкая подруга напомнила мне слова одной песни о том, что для того, чтобы жизнь удалась, надо посадить дерево, родить сына и написать книгу. Оливье. Пора задуматься о дереве. Искренне ваша Арели Волони. Читала Вероника Райцес.